Песня нарастала, приближалась со стороны Кузнецкого моста, звонкая и бодрая. «В царство свободы дорогу, грудью проложим себе!» Вячеслав Рудольфович вдруг обнаружил, что он в полголоса подпевает, сконфузился, кашлянул и без нужды принялся поправлять пушистый шарф. Колонны ребят и девушек с пилами и топорами на плечах, прямиком прокладывая себе путь через островерхи и сугробы, вывернулась на площадь. Как самолетик к вокзалам топает, подумал Вячеслав Рудольфович. На заготовку дров направились. Минжинский остановился, пропуская к налонну. Размешиваясь лучии сугробы латанными сапогами, подшитыми валенками, шли мимо молодые парни и девушки, пели и верили, что каждый их шаг прокладывает дорогу в светозарное будущее. Пусть чёрствой пайкой хлеба и жиденький супчик и для молодого аппетита. Пусть мороз пробирается к телу сквозь изношенную одежду, а к вокзалу надо топать на своих двоих с угробы. И на заготовке дров придётся чертоломить до зелёного кружения в глазах. Они одолеют все препятствия и своими руками построят новый счастливый мир. Из колен буржуек вели серые тонкие струйки дымов. Топлива не было. Московский совет принял решение рубить на дрова восьмикилометровую лесную полосу за окружной дорогой. В буржуйках жгли заборы, сараи, мебель, паркет, а случалось и книги. И все-таки огромный непостижимый город жил. Вячеслав Рудольфович с удовлетворением подмечал сейчас каждое проявление крепнущей жизни и радовался ему. Прошедший через тягчайшие испытания... Город походил теперь на выздоравливающего после длительной тяжёлой болезни. Половодье человеческих страстей, событий и горести постепенно спадало. Жизнь вливалась в обычное русло. "Эй, дядя!" раздался из колонны девичий голос. Человек остановился. "Айда с нами дразнишками баловаться". Вячеслав Руднович помахал рукой, ощутив неожиданное желание впрям присоединиться к колонне, встать в ряд подхватить песню и зашагать в ногу со всеми. Досталось бы на вехи от Феликса Евмудовича, с улыбкой подумал Минжинский, если бы в самом деле с конца моря и удрал. Рядом с вывеской Иллюзия грёзы на фанерном щите плакатник Кузнец крушил молотом гидру мирового капитала, голову украшенную цилиндрами, генеральскими папахами, Котелками и офицерскими фуражками с громадными кокардами плющились под ударами. Щит был новенький. Его поставили в те дни, когда газеты крупным шрифтом печатали сообщения о разгроме Колчака, Деникина и Юденича, о взятии Ростова, Новочеркасска, Красноярска. Казалось, наступала желанная передышка, наступал мир. Мичислав Рудольфович вспомнил оживление тех дней. Феликс Эдмундович предложил ходатайствовать об отмене смертной казни, отложить в сторону оружие террора. Так было записано в чекистском представлении, направленном советскому правительству. Мир не пришёл. Всё беспокойнее становилось на границе с Испанской Польшей. В Крыму окопался барон Врангель. По предложению Феликса Эдмундовича 1 февраля 20 года Нинжинский был назначен заместителем председателя особого отдела ВФК. Могу вам сказать, что моё предложение было охотно поддержано, добавил Феликс Эдумдович, сообщая Минжинскому о новом назначении. Работы по разоблачению национального центра подпольной добровольческой армии и шпионской организации вызывали несомненное авторитет и уважение. Не просто Вячеслав Фродорович На нашей работе в считанные месяцы авторитет завоевать. Далеко не просто. По тропе, вьющейся в сторону моросейки, одиноко тянулись унылые фигуры. Женщина с кошелкой, до да глаз закутанной рваной шалью, сутуловатый мужчина с котомкой, старушка с крутобокими санками. Ковылял, увязая в снегу деревяшкой, Отслужившийся вояка в шинели с оборванным хлястиком торопился какой-то хлыщ в широченных галифе. «На сухаревку», — подумал Вячеслав Рудольфович, — «на великое московское торжище. Последние несут, а впереди голодная весна».